Колыбель. Колыбель! Возбужденно тащу я довольно основательную лодку под нос дракону. Сказать толком ничего не могу пока, потому что что я на ней обнаруживаю, приводит в трепет и лишая дара речи. Колыбель! Да, вижу, вижу я, фыркает смущенно. Морду отворачивает. Я давно заметила. Ледгар реагирует довольно эмоционально, когда речь заходит о его прошлом. даже эмоциональнее, чем когда о его настоящем или будущем. Может, потому что его человеческие эмоции были тогда, а сейчас не совсем эмоции, отличаются. И он по воспоминаниям воспроизводит. Дракоша, где смущается, где проглядывает ностальгии по былым временам и даже тоска. Подробные разговоры о том, каким он был юношей, принцу почти всегда неприятны. Мы не можем не беседовать на эту тему, выявляя мельчайшие подробности. Но очень неудобно Ледгару. какой он был, пока драконом не стал. Сколько бы я ни уверяла, что ошибки и проступки прошлого не должны влиять на его отношение к себе и уж точно никак не влияет на мое отношение к нему, не верит и терпеть не может, когда я начинаю в очередной раз обсуждать тот бал и его прежнее поведение. Будто хочет быть лучше в моих глазах. Ледгар, не выдерживаю я как-то. Хватит стесняться, что ты не был образцом для подражания среди принцев. «Ты драконьим характером вышел довольно неоднозначным, но мне и не было бы интересно, если бы ты был сладкой ванилькой, заглядывающей мне в рот». «Кем-кем?» — не понимает. М, -м, м человечком из хлебного мякиша. Точнее, дракошей. Нахожу я местную аналогию. По мне, так ведьма должна быть злопамятной, дракон свирепым, а принц храбрым и достаточно властным, чтобы стать королем, но точно не милым. И молодость на то и дана, чтобы всяких глупостей делать». «А принцесса?» «Что принцесса? Теперь не понимаю я». «Какой должна быть?» «Эм, наверное, красивой?» «Тогда ты настоящая принцесса». <гум> спасибо. Теряюсь чуть. Но я про другое. У нас в королевстве говорили, единственные, кто поступают разумно, это швеи. Они снимают мерки заново каждый раз, когда видят меня, в то время как все остальные подходят со старыми, ожидая, что я им буду соответствовать». «Мы все меняемся. Ты изменился. Радуйся изменениям, а не злись на то, что было». После того разговора он, кстати, стал как-то раскованней. А вот история из детства все еще вводит Ледгара в легкий ступор. Наверное, как в тех случаях, когда родители вдруг решают показать альбом с детскими фотографиями молодому человеку, пришедшему с ними познакомиться. «А ты там на горшке с голой задницей. И вроде понимаешь, что это просто фото. А твою голую задницу он и так уже успел увидеть». но все равно и бесишься, и смущаешься. Ледгар так себя и ведет, пока его и предыдущих принцев детскую разгребают. Крутится рядом, топчется в широком каменном коридоре, жадно всматривается в находки. Но стоит обратить внимание на это. Немедленно делает вид, что он независимый и циничный мужик, которому вот вообще все равно на эту милоту. Ага, ага. Особенно на игрушечный деревянный меч с его инициалами. «Иностранное существо из натурального, частично поеденного молью меха. Не знаю, кого изображала швея». «Блин, знаю. Теперь знаю». «Колыбель», — говорю взволнованно снова. «Посмотри. Посмотри на рисунки, которые вырезаны на боках». «Колыбель очень старая. Веревки, которые удерживали ее на потолочном крюке, почти истлели. Узоры разгладились и стерлись. Наверное, прежде и не видны были». но сейчас копоть и скопившаяся жирная пыль четко выделяют каждый. «Видишь?» — шепчу завороженно. «Знаки?» — дракон хмурится. «Знаки, которые есть и на мне, и на дяде были, а то, что изображено дальше, это же...» «Человек, ага! А вот дракон! А между ними...» «Дракон, который ест человека?» — стучит огромным когтем Ледгар по изображениям. нет. Человек, который ест дракона?» Человек, который превращается в дракона. Подталкиваю его мягко к пониманию. А на другом боку колыбели наоборот. И перед каждым из этих превращений свой знак. Из тех, что на теле были у тебя. Ты же не хочешь сказать. Но это невозможно. Но у нас никто... Он пятится и все шире раскрывает свои глазищи. А меня аж потряхивает от восторга. Потому что это недостающее звено очень толстой цепи. которые тянется явно из незапамятных времен. Но тянется? А значит, есть шанс вытянуть. Ледгар, подхожу и обнимаю ошеломленную морду. Может, ты ничего не видел? Может, тебе про это ничего не говорили? Может, не должны были говорить? Или должны только в день какого-нибудь совершеннолетия? Я почти уверена, что этих ситуаций не происходило десятки, если не сотни лет. Иначе отголоски легенд ты бы хоть как-то слышал. Но твой род? «Не просто так ведьма сумела тебя превратить в дракона. Твой род прежде умел это делать сам, а значит...» «А значит...» — шепчет почти. «Нам не проклятие надо снимать. Надо вернуть тебе родовые способности. Жили-были. Жил-был папа-дракон, мама-дракон и малыши-дракончики. И вот улетает как-то отец с матерью надолго и говорят детям. Дракон должен откусить голову любому, кто позарится на его сокровище. Дракон должен быть свиреп, зубаст и внушать ужас одним только своим видом. Огонь дракона питается кровью. Если дракон перестанет есть плоть, то искра не будет разгораться. Дракон умеет хранить тайны, но не может терпеть голод. В таком случае, если пытать дракона голодом, он выдаст тайны. Голод сильнее. Поговаривают, что в былые времена все драконы были добрыми, а в чудовища они превращались постепенно. Чудовищами их делали люди, которые бежали от них, кидали в них копья и острые стрелы, рыскали в поисках их сокровищ и убивали ради их чешуи. «Нашла что-нибудь?» — суется ко мне Ледгар. Отрывки, обрывки, отрезки. Бормочу устала. Легенды, чьи-то записи, сказки. Нас бы очень выручили родовые книги, замковые. Личная библиотека твоего отца, дяди, деда. Что-то более тайное, чем то, что мог любой обнаружить в библиотеке. «Слуги ищут», — сообщает драконище с такой мордой, что становится понятно, еще как ищут, не покладая рук-ног, чтоб головы не лишиться. «Верю», — киваю. Ледгар выглядит утомленным. Насколько вообще может выглядеть утомленным дракон? Но я с ним долго и много. Различаю нюансы. Утомленным, но не сломленным. потому что появилась ого-го, какая надежда. Ледгар, решаю я его немного отвлечь. А это правда, что драконы высиживают яйца? Я похож на того, кто может их высидеть? Огрызается. Я принц-дракон, а не настоящая ящерица. Ну а про других ты что слышал? Не сдаюсь. Очень уж меня занимает этот момент. Мне интересно. Понимаешь, когда принцессам рассказывают про драконов, то выглядит это примерно так. Не дай дракон, он тебя заметит, Или «дракон принцессе не товарищ, а похититель», а про то, какие драконы, например, в полете, быту, в общении, не говорят. Ну вот честно, я бы вообще по-другому устроила образование принцесс. Это как? Отвлекается все таки от своих тяжелых размышлений. Правда, и я отвлекаюсь от темы яиц. Ну да ладно, узнать подробности сексуальной жизни драконов я еще успею. Создала бы настоящий курс молодого бойца, то есть принцессы. Вдохновляюсь. Понятно же? Теоретически, любой дракон может похитить любую принцессу. Зовта или блестела слишком сильно снизу. А значит, любая принцесса должна знать теорию относительно проживания с драконом. Технику безопасности, кулинарные предпочтения, особенности уборки пещеры, перевод с драконьего на принцессин. «Мы говорим на человеческом языке», — фыркает. «Угу, «Угу, Но иногда требуется переводчик, чтобы понять, что ты имеешь в виду», — бормочу. «Твои идеи звучат очень необычно, Ирмель. Вдруг щурится драконище в мою сторону. Ты сама очень необычная. Что за родители у тебя были и что за воспитание они дали? Откуда все это? Вся эта рассудительность, умение, уверенность в себе. Такая непробиваемая, что даже огнем не возьмешь». «Ну, жую губу. Он ведь не первый раз спрашивает, а я отшучиваюсь. Не то чтобы я скрывала от Ледгара свое иномерное происхождение». тайно тайны и в таком духе, нет. Во-первых, я не видела в объяснениях никакого резона. Чтобы что? Рассказать, как это было, до него? Может, еще и обо всех бывших? Он и так от меня и моих действий периодически шарахается, как бы не начал улетать. А во-вторых, если честно, хоть я порой и думала, этот мир, тот мир, но по факту давно стала местной жительницей. Меня даже почти не мучила ностальгия. Не знаю. Моя личная защитная реакция — или при переносе мне какие нейроны повредили. Но однажды приняв, что надо строить будущее здесь, я уже не обращалась к прошлому. Разве что за опытом. Так что расскажу, может, потом, когда мы состаримся долго и счастливо, и захочется чем-то его удивить. Меня во дворце тоже странно считали. Разные повлияло, наверное. Няньки менялись, от мачехи и ее дочерей приходилось обороняться, и сказывали истории, Да и избегать я любила подальше от родительской опеки. Тоже многого понаслушалась. Я сочиняю, но вряд ли далеко от правды, если вспомнить мои первые дни и все эти разговоры вокруг принцессы. То есть у тебя только отец был родной, и ты с ним в хороших отношениях? Думала, что в хороших, говорю осторожно. Но он с такой легкостью поверил во всякие гадости и так просто избавился от меня. Понимаю традиции, но некоторые моменты это не оправдывают. А мы в детстве с отцом близки были. Вдвоем часто уезжали, потом перестали как-то. В лесу ходили или ездили вместе в город. Хотя самым любимым местом была заброшенная сторожка вблизи дальних скал. Настоящее тайное убежище. Никто о нем не знал. Ночевали даже иногда в нем. Удивительно, я и не вспоминал об этом и... Он замолкает, а мы переглядываемся. Аж дыхание перехватывает. «Летим?» — спрашивает чуть срывающимся голосом. «Немедленно!» — киваю. «Мужчины не плачут». Ледгар. «Отец, посмотри на этот цветок! Я никогда такого не видел! Он колдовской?» Мальчик лет шести с темными кудрями показывает огромные ярко-оранжевые лепестки высокому мужчине. Тот подхватывает сына на руки и вместе с ним наклоняется над растением. «Огненный цветок» — улыбается. Говорят, встретить его — к большой удаче. И попадается он не часто, не все. только огненным родам». «А что такое огненные рода?» любопытствует мальчишка. «У нас есть такие в соседях?» «Нет», — качает головой король и вместе с сыном ловко садится на коня. Пускает того медленным ходом. Лес густой, тропка не слишком заметна между стволов. Да нет ее почти. Специально разными путями ездит, чтобы не распознали случайные охотники и путники. «Ни среди соседей, ни среди известных мне княжеств». «Только в книжках такие есть», — печалится маленький Ледгар. «И в сказаниях нашей семьи». «Нашей?» — округляются глаза. «Нашей», — кивает мужчина. «Только это тайна. Ты умеешь хранить тайны?» «Про сторожку я никому не говорил, даже маме», — обиженно отвечает мальчик. «И эту тайну сохраню». «Говорят». Голос мужчины делается напевным, так что спустя некоторое время принц начинает клевать носом. В пути они уже несколько часов, а подремать хочется, сил нет. Прежде наш род, род Шеннер, также умел хранить тайны, родовые. Тайны о том, что они огненные, древние существа, обладающие невероятной силой и внутренним огнем. С виду обычные люди, но стоило задействовать особое колдовство, как превращались они в настоящую мощь и способны были изменить этот мир. Я заснул тогда, не дослушал. Может, и предыдущие разговоры не дослушал. Со мной никто не говорил о драконах напрямую. Возможно, отец переживал, что проболтаюсь. Может быть, было положено разговаривать об этом в определенный день. Или не знал ничего. И дядя молчал. Тоже не знал. Или считал недостойным этой тайны. Тайна, которую так и просится наружу, вместе с человеком внутри меня. Точнее, это я хочу обратно в свой мир». Что-то вворачивается в сердце, и названия этому нет. Сложное что-то. Делаю крутой разворот и на хребте, довольно взвизгивает армель, хватается крепче. А я еще и еще готов так поворачивать и нырять в потоках воздуха, чтобы взвизгивало, цеплялось и прижималось, ощутить близость не только внутреннюю, но и внешнюю. Очень хочу. Как будто вместе с человеком внутри проснулись и вполне человеческие желания. Плохой, неправильный дракон. Но ведь и принцессам мне досталась неправильная. Значит, все правильно? Мы снижаемся. Удивительно, путешествие, которое занимало, пока я был ребенком, целый день, сейчас заняло чуть больше часа. Мог бы еще летать и летать, но мне тоже не терпелось. Глянуть хоть глазком на позабытое прошлое. Почему забыл? Не только потому, что много лет прошло. Но то, каким я был человеком и каким драконом, сильно отличалось от того, каким я был ребенком. Я, может, эти воспоминания берёг, чтобы не сжечь. Ох, сколько здесь придется сжечь, чихая термель, проходя внутрь. Дверь я с петель сорвал. Не планировал, но петли перетерлись и сгнили. Сама отвалилась. И за эти годы... За эти годы здесь никого не было. Точно. Лес подступил настолько плотно, что огромная поляна перед сторожкой превратилась в крохотный пятачок, на который я с трудом приземлился. Или всегда так было. Просто маленькому кажется все больше. Тем более, что я не просто вырос, а неприлично разросся. «Ну, хоть крыша цела. И стены». «Стены-то каменная, а крыша с чего? Заколдованная?» Бормочет Армель, осторожно бродя среди остатков мебели и полуистлевшего хлама. «Вещи все, конечно, протухли. Ну и вонь. Здесь, чтобы найти что-то нужное, надо выкинуть все ненужное». «Погоди. Я только одним глазом могу заглянуть. Втискиваться башкой не решаюсь. Разрушить все. Потом замучаюсь выслушивать нотации принцессы и камни разбирать. «Мне кажется...» — копаюсь в памяти. «Там в углу, где очаг. Там не стоит такой огромный сундук». Идет, пробирается, чихает от грязи. Пару раз ведь его ругается, когда ударяет ногу. Странная, вредная, но такая моя принцесса. И кричит довольно. «Нашла! Не огромный, но есть. Сейчас вытащу». «Не белоручку я утащил, ох, не белоручку». Выволакивает, и правда небольшой. но, судя по всему, набитый всяким сундучок. На замке. Непростом, хитром. Как будем открывать? Хмурится. Если силой или огнем, можем что и повредить внутри. Не силой. Сильнейший спазм в глотке мешает говорить. И в глазах странно щиплет. Я же не могу плакать. Мужчина не плачет. Дракон тем более. Я попробую объяснить, но тебе придется справиться самой. Человеческими пальцами. Прочь. В фильме девяностых «Семейка Адамс» был такой прикольный агрегат, ловушка для пальцев. Роскошный на вид вещица, которая захватывала указательные пальцы, и если ты не знал, в каком порядке и что нажать, вытащить их мог только отрезов. Ощущения от этого замка схожие, я пристально его изучаю. Но, наверное, не только для того, чтобы понять, как открыть. Но дракоша сейчас такой мимими со своими эмоциями. что я больше не травматолог, повидавшая почти все за время своей работы. Можно не буду рассказывать. Некоторые моменты, которые анекдотами стали. Мне в кошмарах снятся. Я больше не взрослая рассудительная девочка. Я напичканная окситоцином принцесска, которая хочет визжать, пищать и тискать волшебное и милое существо рядом. Милое. Милое существо открывает свою пасть с гигантскими зубами. Интересно, почему у него они такие белые, хотя их не чистит? Я измучилась сочинять здесь зубную пасту. Это волшебство. И молвит хрипло. Я попробую объяснить, но тебе придется справиться самой. Человеческими пальцами. Дрожащими человеческими пальцами. Все-таки он мимими. Защита, что отдана родительской любовью. Творение, что ведет тебя за руку. И крылья, что могут подарить свободу, а могут посадить в темницу. Чуть не распев, произносит драконище. Ничего не поняла, признаюсь честно. Так говорил отец. Я... я многое вспоминаю. Может, и раньше помнил, но вроде как это не имело значения. Вздыхает. Мои знаки, помнишь, я чертил? Защита — вот этот круг. Он тычет когтем замок. Коготь большой, просто в замок тычет, но до меня доходит, что речь о спиральном круге. Его нажать надо первым, затем сдвинуть. Знак творения. Киваю, тяну два сплетенных треугольника, а дальше символ крыльев. Да, наверх. Что-то щелкает. Замок поддается. Удивительно, что не заржавел. Удивительно, что сундук тоже выглядит нормально. Надо только пыль стряхнуть и протереть от грязи. Заколдованный. Удивительно и то, что я не тороплюсь открывать. Нет, не боюсь, что что-то там внутри напугает или заразит. Чувствую важность момента. Потому чуть тяну время. Почему он не держал его в замке? Почему здесь? Кое-что и правда не дает мне покоя. Замок Шен огромен? Я еще далеко не совсем разобралась. Особенно не хватает всяких строительных планов, карты подземелья. Мне кажется, там больше, чем мы нашли. И спрятать там сундук с чем-то важным относительно драконов гораздо вернее, чем пусть даже в дальней сторожке. На нее любой может наткнуться. Здесь никакой защиты. Не знаю. Ледгар мог бы пожать плечами. Пожал бы. Откроешь? Тяну крышку. Таня сразу поддается. Колдовство, не колдовство, но кожа, металл и дерево все-таки живые, природные материалы. Природой даны, от природы же и повреждаются. Зато то, что внутри, в полной сохранности. Может, и заклинаний не понадобилось. Хорошо промасленные чем-то пахучим тончайшие листы кожи, полные букв, картинок и знаков, свернуты в рулончики и занимают большую часть сундука. Еще там несколько мешочков, внутри звякает, и парочка затейливых медных вещиц. На вид медных. Ух, чуть ежись от мурашек предвкушения. Здесь развернем и посмотрим. Драконище осматривает сомнением подступившие деревья с острыми ветвями. Неуютную поляну, разрушенную сторожку и мое порядком испачканное платье и плащ. Качает головой. Вернемся в замок. Только проверим, нет ли там еще чего ценного. Проверим, это ясное дело. Проверь, принцесса, я тебя поохраняю. Но я не выношу мозг на эту тему. Во-первых, если он начнет изучать сгнившие пожитки, все рухнет. Во-вторых, выглядит и так пришибленным слегка своими воспоминаниями. Знаю, память она такая. Вроде нематериальная, а значит, не весит ничего. Но иногда как вспомнишь события и ощущение пары тон на плечах. Я кидаю всю целую утварь в найденную пыльную холстину. И в хозяйстве пригодится, и глядишь дракоша, что еще вспомнит. Сохранилось немного, и то очищать придется. И только две вещи вызывают в данный момент интерес. Что-то вроде детской погремушки, хотя не факт, что это именно она. И красивая рама, с натянутой на ней холстом. К сожалению, сам рисунок, что был на этом холсте, покрыт жирной пылью, не разобрать. Но мы уже имели с такими делом в замке и почти научились их аккуратно очищать. Готово, сообщаю Ледгару. Он без слов подхватывает меня, пожитки в специальную корзину. Мы когда далеко летим. «Всегда такую прикрепляем». Не сразу его приучила, потому что «транспортный дракон» звучит не слишком гордо. Пассажирский куда не шло. Но пару раз я летала, прижимая к груди огромные тюки, а потом слезала с драконища постановая и с самым несчастным видом, потеряв по дороге, естественно, что-то ценное. Так что корзину на ремнях нам сделали. Все помещается. В замок возвращаемся молча. Понятное дело, что в небе и на скорости разговаривать так себе. Только рот откроешь — Что-то заретит, и не факт, что вкусное. Но сейчас молчание как-то особенно молчаливое. А заткнуть принцессу и дракона может только что-то очень значительное. Например, «Это шифр!» — возмущается отмытая принцесса, то есть я. Пришла в себя после этого длинного дня в лохане с горячей водой, оделась тепло и удобно, поела, с вожделением открыла сундук и... Мало того, что в тайном месте, в сундуке с непонятным замком, так еще и зашифровано. «Неудивительно, что никто ничего про превращение не знает. Ни у кого и шанса не было. Ну, согласись, что эти сведения, они бы перевернули все знания об устройстве мира», разумно замечает дракон. «Хочется, конечно, закатить глаза». Перевернули бы ему. То есть никого не смущает, что в мире есть драконы, ведьмы и колдовство. Все совершенно спокойно говорят о том, что можно сделать себе проклятую печать и пойти добывать себе чешуйчатую шкуру, живых людей в угоду каким то старым верованием готовы притопить или исключить из семьи а вот обороты это конечно устройство мира переворачивает но не закатываю не хочу превращаться в душнилу тебе неизвестны эти знаки нет даже идеи нет откуда они нет но согласись что похоже на буквы соглашусь а сколько языков в вашем мире вообще я даже не сразу понимаю что спросила в азарте Сама-то целиком сосредоточена на черных черточках, будто от того, что буду смотреть на них пристально, что-то изменится. Но когда мне никто не отвечает, а я поднимаю голову и вижу в глазах драконища смесь удивления, упрёха и чё за хрени до меня доходит? Хм, говорю я, я имела в виду. Что же? Голос Ледгара вроде ласковый, но, короче, спалилась. Но ведь это ничего, ведь не имеет значения. Или пойти на попятную. Всегда можно сказать, что каждое королевство — это отдельный мир. Или про мир мужчины и женщин, или про мир принцессы драконов. Только Ледгар идет на абордаж. В вашем мире. Ты будто не знакома с этим миром. Не отсюда. Ну, сколько языков. Ты не знаешь столь простых вещей, что всегда существовал язык, данный предками, великий и вездесущий, и мы все говорим на нем. Я. Ты владеешь навыками, которыми не можешь владеть. Ты говоришь вещи, которые никто не говорит. Ты ведешь себя так, как не может себя вести двадцатилетняя принцесса из маленького королевства. Кто ты? Я... вздыхаю. Я могу объяснить? А есть ли смысл? Вдруг взрывается дракон. Ч Чего? Смысл объяснять. Он вскакивает и так взволнованно топчется, что наше прибежище может развалиться. Блин, ты не настоящая принцесса. Чего? Я понял. Я не знаю, не понимаю, что он понял, потому что не совсем понимаю, что так его взволновало. Если честно, я не думала, что это все имеет такое значение. Но драконище топчется и стенает, порыкивает и чего-то бормочет, а потом выдает какой-то ему понятный вывод. В проклятии говорится не про тебя, а ты, попрекавшая меня, что я лгу, гала в десять раз больше. И буквально выламывается прочь. В ночь.